Эпилок. «Вот оно, дедова то кровь. Не водится чай!» Силан Пятый довольно крякнул. «Ай, не будем огород-то городить, да, племяш?» Сказал он Сальману, который вдруг оказался совсем рядом со мной. Любая твоя не против помолвки-то!» Подмигнул он неожиданно растерявшемуся ректору. А я прикусила губу. «Вот зачем? Зачем? Я сказала только, что согласна. Видно же, что Сальман, он...» Ну, не хочет он этой помолвки. «Что сам скажешь?» И государю стремил на мужчину свой царственный взор. Берешь внучку боярина Феодора Милова в невесты?» «Ай, не надо! Не надо меня никуда брать!» Вдруг закричала я. «Вы что, не видите? Он не хочет!» Я подобрала юбку из пачканного платья и упрометью кинулась бежать. «Вон, вон отсюда! Из академии этой! От ректора этого! И пусть я... Я люблю его Сальмона!» Но навязываться ни за что не стану. «Горячая чая кровь племяш, раздался сзади от чего-то довольный голос государя. И чего он только радуется, не понимаю. Я подбежала к двери, дернула за ручку, а она вот ни в какую, не открывается и все. Я дернула еще раз, размазывая злые слезы по щекам. Стой, да стой же, Сали! вдруг услышала сзади бархатистый с легкой хрипотцой голос ректора. Ты не дала мне и слова сказать. Я застыла. «Ну, повернись же, девочка моя!» Он понизил голос, а у меня мурашки побежали по спине и коленки опять задрожали. «Не хочу!» прошептала я едва слышно. «Я прошу тебя, Салия, ну же, повернись, посмотри на меня!» произнес он вдруг умоляющим тоном. И я не выдержала. Когда такой мужчина говорит таким тоном, кто же выдержит? Всхлипнула, вытерла глаза и повернулась. А потом ахнула, потому что ректор взял и опустился передо мной на одно колено, посмотрел мне прямо в глаза и тихо спросил, протягивая маленькую бордовую коробочку: Возьмешь ли ты мое помолвочное кольцо с Кальери? Прошу, будь моей невестой. И глаза у него при этом были такие, что я сначала отступила на шаг, а потом. Взяла коробочку. Вот так я и стала невестой Сальмона. В один день на осеннем балу. Только поступила в академию, и сразу невеста. В голове не укладывалась. Но я была так счастлива, что долго не могла прийти в себя. Папенька, когда узнал, сначала не поверил. А вот тетка Крыжа сразу поверила. И уже во вовсю к свадьбе готовит. Конечно, свадьба еще через год но я уже очень волнуюсь. Если мое сердце сейчас, стоит мне только увидеть Сальмона, начинает так биться, то что будет, когда мы с ним поженимся? От чего то очень страшно и в то же время очень хочется, а Сальману, вот я вижу, даже больше, чем мне. Год пролетел так быстро, что я и оглянуться не успела, как наступила следующая осень. Я перешла на второй курс. С магией еще воюю. Но сдерживаться удаётся уже намного лучше. Осень, пора свадеб. Вот и наша с Сальманом свадьба состоялась. И была такой пышной, что о ней говорили еще полгода. Киала держала мою спускающуюся до самого пола фату. Папенька шел рядом и не скрывал слез от счастья. Тетка-крыжа, одетая в лучшее свое платье, шла рядом и держала его под руку. Сальман же! Его глаза так сияли, когда он надевал мне на дрожащий пальчик теперь уже обручальное колечко, а я, я смотрела только на него и видела в его глазах себя, незнакомую, немного растерянную и очень счастливую. Кстати, Уленька тоже вышла замуж за своего парня, который только что закончил академию, и уехала с ним куда-то на север. А вот Ланочку ее папенька забрал из академии и передо мной извинялся даже. Сказал, что дочка его посрамила честь боярскую. Вот. Прошло три года. «Мила, держи щит», — почти хрипел мой муж. «Ты уже прекрасно справляешься со своей магией. Я знаю, ты можешь. Держи, Сали. Я угрюмо смотрела на него. «Ага, могу. А Вот ты сам бы смог. Ведь я...» «Ну, сейчас я не могу столько сил в эти занятия и эти вот щиты вкладывать, потому что... да потому что у нас с Сальмоном будет малыш!» Я вздохнула. «Наверное, надо ему сказать. Или еще рано?» Я прислушалась к себе и улыбнулась. Сальман тотчас опустил руки. «Что случилось, Сали? взволнованно спросил он. «Тебе плохо?» А я взяла и рассмеялась. «Мне хорошо!» И вообще, у нас скоро будет малыш, вот». «Как?» — муж даже стал заикаться от волнения. «Ну, вот так получилось», — пожала я плечами. И тут он подбежал ко мне, поднял на руки и закружил, смеясь. «Малыш, милая ты чудо, но занятия мы прекращаем, так и знай». Я кивнула и прижалась к его плечу. «Ничего, потом наверстаю, сейчас важнее другое». «Смотри, какой он красивый, Саль!» — прошептала я мужу, который качал колыбельку. Наш сын спал и пускал пузыри. Милый, чудесный и совершенно замечательный малыш. «Мряу!» — на постель вспрыгнул Цветочек, который, что сказать, ревновал меня и к мужу, и к сыну. «Тихо, Цветочек!» — цыкнул на него Сальман и ухватил Ланике за ошейник. Я тихо засмеялась. «Отдайте кота, господин ректор!» Муж посмотрел на меня, хмыкнул и прошептал ушко. «Я помню, все помню, любимая». Цветочек прижал уши, зашипел и вдруг исчез. «Опять!» — одновременно сказали мы с мужем. «Нет, ланике в доме — это что-то с чем-то». Конец. Читала Лидия Инсарова.